Часть 5. Глава 57. Гостиница Кома. Лейк-Дженива. Штат Висконсин. 27 ноября 1934 года. Казалось, дорога вела в никуда. По обеим сторонам деревья, сплошная стена висконсинских сосен. Впереди ничего, позади ничего. Никаких звуков, лишь ощущение полной изоляции от реального мира. В это время года в лесу царила тишина. Почти вся растительность уже превратилась в голые ветки. Серый холод просветлял воздух, превращая дыхание в облачка пара. «Жутковато тут как-то», — заметила Хелен. «Это Висконсин», — успокоил ее лес. «Ну уже, тебе уже приходилось здесь бывать. Рыба, олени и все такое, фермеры, говорящие забавно». «Веселуха», — вставил Джей -Пи. В прошлый раз меня отправили в каталажку, пробормотал Херен. А фермеры все сейчас сидят дома у каминов. Лес вел недавно угнанный форд с восьмицилиндровым двигателем по полосе грунтовой дороги. Он был облачен в сталь как и Джей Пи. Мониторы Томпсон на боевом взводе лежали перед задним сиденьем, так чтобы их не было видно, но они могли вступить в игру за считанные секунды. Однако сегодня еще ничего не должно было произойти. Лес предупредил Тони Аккардо, что они появятся здесь только через несколько дней, а пока что им нужно время, чтобы изучить местность, определить пути подхода и отхода, на всякий случай угнать дополнительные машины. «Я хочу знать, какое ответвление приведет меня в Чикаго, а какое к Лейк-Джениве», – сказал Лес. Вскоре ничем не примечательная дорога привела через лес к водной глади озера, где летом развлекались чикагские отпускники – Достаточно места, чтобы погонять на катерах и покататься на водных лыжах под голубым небом в аромате сосновой хвои. Впереди находилась гостиница «Кома» – бестолковое белое здание с претензиями на загородный особняк, включая длинное крыльцо под крышей, опирающееся на три дорических колонны, а за ним пристани, лужайка на берегу и домики. В 50 ярдах дальше по берегу стояло двухэтажное здание. где жил владелец, хорошо известный в преступном мире Хобарт Хермансон. Однако в конце ноября здесь царило запустение. Отпускники разъехались, свинцовая серая вода пенилась белыми барашками, и ни один катер не рассекал поверхность озера. Деревянные дачные кресла облезали на холоде. Трава напоминала хлопья из пшеничных отрубей. — Думаю, Хоп удивится, увидев нас, — заметил Джей Пи. Помимо всего прочего... Хермансон заведовал игорным бизнесом в округе Вентворд, и его гостиница была всегда открыта для гангстеров. Братва отдыхала здесь, начиная еще с Большого Аля, и лес с Джей в том числе. Во времена Сухого Закона у Хобарта было здесь подпольное питейное заведение, товар в которое поставлял никто иной, как Джимми Мюррей. Хермансону нравилось водиться с теми, кто находился по ту сторону Закона. Ему доставляло удовольствие вращаться среди больших тузов. Когда машина подкатила к дому, на крыльцо вышел мужчина в костюме. Лес помахал рукой, мужчина помахал в ответ. И Лес, опустив стекло, спросил дружелюбным тоном. «Привет, Эдди здесь?» Он имел в виду Эдди Дафи, мальчика на побегушках у Хобарта. Но как только незнакомец услышал это имя, лицо у него стало стальным. И только тут Лес сообразил, что прямо перед ним Стоит тот самый человек, который пытался убить его на Вулф Роуд. Тот самый человек, кого он пытался убить на Вулф Роуд. Угловатое лицо, глаза спрятаны под низко надвинутой шляпой, угрюмый разрез рта, в темном костюме, словно распорядитель похоронного бюро. Слово «федерал» было написано на нем двухфутовыми буквами. Двое мужчин молча смотрели друг на друга одно мгновение, продолжавшееся целое десятилетие, стараясь сообразить, В чем дело? «Ах ты, ублюдок!» Наконец воскликнул Лес, хватаясь за 45-й. После сообщения от дяди Фила события развивались быстро. На следующий день Сэм, Чарльз и еще несколько агентов приехали на двух машинах в гостиницу Кома. Они провели рекогносцировку, набросали план местности, рассчитали сектора обстрела, определили укрытие и продумали, как заблокировать место, когда добыча окажется в ловушке. Через два дня Хобарт Хермансон лично пожаловал в Чикагское отделение. Правильно определив, в какую сторону дует ветер, он не пожелал оказаться на стороне проигравших в предстоящей драме. Хермансон добровольно выложил все, что знал, сказал, что удалит всех своих людей, и можно будет не беспокоиться о случайных жертвах среди мирных граждан. Маленькая богемия не повторится. Сэм Коули в течение недели еще раз съездил на место, проверяя, как идут приготовления. В качестве предупредительной меры он оставил в гостинице Чарльза и еще двух агентов, хотя Нельсон должен был появиться здесь не раньше, чем через два дня. Обосновавшись в доме Хермансона, агенты вели постоянные наблюдения за подъездами. Однако на третий день, 27 числа, у них закончилась еда, и двое молодых агентов, Медклав и Макрой, отправились пополнить запасы. Они забрали машину Чарльза, на которой тот приехал сюда с Сэмом. Машина отдела оставалась за домом, но, как выяснилось, Метклов, уезжая за продуктами, захватил с собой ключи от нее. Чарльз сидел в гостиной, пистолет в кобуре под мышкой. Но все мощное оружие, два Томпсона и Браунинг, осталось наверху, чтобы не бросаться в глаза случайным гостям. Дела особых не было, оставалось только надеяться и ждать. И Чарльз занимался именно этим, когда услышал шум подъезжающей машины. Должно быть, это вернулись из продовольственного магазина Мэтклов и Макрой. Чарльз рассудил, что нужно помочь им с покупками, поскольку терпеть не мог начальников, которые только командуют, а сами ничего не делают. Встав, он надел шляпу и вышел на крыльцо. Времени было около двух часов пополудни, температура около 45 по френгейту. Тусклое солнце с трудом пробивалось сквозь высокие облака, голубого нигде не было видно. Ветер утих, сосны застыли неподвижно, голые вязы и клены не шевелились. Чарльз усмехнулся, сразу же заметив, что это не пантеак, а восьмицилиндровый форт, черный, сверкающий, только из магазина. У него мелькнула мысль, что кто-то предупредил местную полицию, и та решила заглянуть сюда, чтобы посмотреть, в чем дело. А может быть, это был какой-нибудь турист или знакомый Хермансона? Чарльз увидел, как парень рядом с водителем помахал ему рукой и помахал в ответ, постаравшись натянуть на лицо улыбку, хотя подобное упражнение всегда давалось ему плохо. Машина остановилась, стекло опустилось, и парень... Круглолицый, моложавый, до странности знакомый, в низко надвинутый на лоб шляпе. «Подумать только с узкими загнутыми полями», — спросил. «Привет, Эдди здесь?» В это самое мгновение Чарльз узнал в нем малыша Нельсона, а малыш узнал в нем федерала. «Ах ты, ублюдок!» — заорал Нельсон, хватаясь за пистолет под мышкой. Чарльз опередил его по всем статьям, ему оставалось лишь приложить к спусковому крючку усилия в 6 унций, и пистолет выстрелил бы, но Нельсон уже исчез. Тот, кто сидел за рулем, оказался расторопнее их обоих и надавил на газ. Восьмицилиндровый рванул с места, словно гоночный болид, разбрасывая из-под колес грязь и мелкие камешки, дождем окатившие Чарльза. А когда тот припал на одно колено, принимая положение для дальнего выстрела, машина была уже слишком далеко, и он, не будучи дилетантом, не увидел никакого смысла тратить патрон на призрак. Вместо этого Свегер сосредоточил взгляд на номере и прочитал «Иллинойс 639578». Через мгновение машина скрылась из виду. Чарльз стряхнул головой, очищая ее, развернулся и бросился к машине, отдела позади дома, но вспомнил, что ключи забрал с собой Мэтт Клав, и осознал, что он застыл во времени и в пространстве. И в истории. Проклятье. Бешенство и отчаяние накатились подобно потоку, хлынувшему через прорвавшуюся плотину. И Чарльз почувствовал, как весь трясется в бессильной ярости. Если бы он сразу узнал, кто перед ним, малыш, может быть, и уехал бы, но с дырой от пули 45-го калибра вместо левого глаза. У Чарльза перед глазами прокрутились еще полдесятка различных сценариев, в которых, благодаря той или иной мелочи, причуде, пустяку, прихоти и случайному дуновению, малыш оказался бы в прицеле его пистолета на долю секунды раньше. Однако этого не произошло. Малыш скрылся, и Чарльзу оставалось лишь смотреть на то, как облако пыли медленно опускается на грунтовую дорогу. Ну где же мят Клафе-Макрой? Время словно сгустилось в уродливый комок, не желая двигаться вперед. Окружающий мир застыл на атомном уровне, не двигалось ничего, кроме кружащейся пыли, неспешно соединяющейся с дорогой. Чарльз сосредоточил всю свою волю на том, чтобы заставить Мэтклафа и Макроя поскорее вернуться. А что, если они остановились, чтобы выпить по чашке кофе? Тогда он смог бы продолжить погоню. Но время, не говоря уже про Мэтклафа и Макроя, упорно не желало приходить на помощь. И Чарльз оставался на месте, плененный в ловушке полного паралича. «Проклятье!» – взвыл лес. «Он был у меня в руках! Я опередил этого федерала! Еще секунды, и я всадил бы пулю в ублюдка!» «Не сомневаюсь, Лес, но, возможно, там были еще десять человек с Томпсонами и Браунингами. Ты убиваешь этого типа, они поливают нас свинцом, как Бонни и Клайда», – возразил Джей -Пи. Нагнувшись к рулевому колесу, он с ревом промчался по шоссе номер 14 и резко свернул налево в городок Лейк-Дженива. «Джей -Пи прав, дорогой», – подхватила сидящая сзади Хелен. «Мало ли что могло быть там. И тогда для нас, от... и то -тог... и тогда для нас опустился бы занавес». Они были правы. Да, Джей вероятно, спас им жизнь, план леса сработал, впереди их ждало то самое будущее, которое он обещал, однако это нисколько не смягчало настроение леса, просто он был так создан. Ему удалось выбраться из водоворота красной бурлящей ярости, ему удалось выбраться из водоворота красной бурлящей ярости, заполнившей его сознание, и не наорать на жену и лучшего друга. Вместо этого лес угрюмо молчал, замкнувшись в себе. Он не выпускал наружу переполнявшее его бешенство, смешанное с отчаянием, кое-как превращая его в чистую браваду, чувствуя, как оно просачивается сквозь кости и внутренние органы в желудок, уже там преобразуясь в нечто чудовищное. Это было в чистом виде жажда разрушения, его младенческое сознание требовало сокрушить все вокруг, чтобы во всем мире не осталось ничего, кроме его самолюбия. Если бы это было в его силах, он уничтожил бы весь мир. И если б сам погиб вместе с ним, превратившись в пепел и обломки, его это не очень-то и расстроило бы. Лес испытывал чистое счастье ножа. Неточная цитата из Фридриха Ницше. Так говорил Заратустра. Он жаждал счастья ножа. Проехав через Лейк-Джениву, они через 20 минут уже были в Иллинойсе, на прямой полосе асфальта северо-западного шоссе, ведущего в Чикаго. «И что дальше?» – наконец спросил Джей Пи. Лес чуть вынырнул из трясины безумия. «Просто поезжай вперед. Прямо до Чикаго. «Слушай, делай, как я сказал», — оборвал друга Лес, не имевший настроения объясняться. Снова молчание. Наконец он произнес. «Так, так, нам нужно вернуться в Чикаго, и мы знаем, куда именно. Мы должны быть на месте, когда Фил Добруцо вернется в своем лимузине с телохранителями. Отлично, мы знаем, что это он. Он выдал нас федералам. Мы зажжем его вместе с его ребятами, словно рождественскую елку, после чего смоемся. Следующая остановка – Рина. Следующая остановка – тишина и спокойствие. Следующая остановка – отход от дел. Осталось только отдать этот маленький должок. Опять молчание. Лес, наконец сказал Джей -Пи. Давай все это обдумаем. Тут нечего обдумывать, отрезал малыш Нельсон. «Лес, пожалуйста, послушай, Джей -Пи, сделай мне одолжение». Он вздохнул. «Так, мы знаем, кого нужно прикончить», – заговорил Джейпи. «Но мы также знаем, что за нами охотится отдел. Нас пока что никто не преследует. Но можно не сомневаться в том, что этот тип позвонил в Чикаго, и федералы уже спешат нам на перехват. И устремятся за нами в погоню. В первую очередь тот тип, который так хорошо стреляет. Остановить его сможет только полный барман Томми». Поэтому на нас могут напасть в любую минуту. Так вот. Что если я сейчас резко сверну направо? Мы поедем на запад и ночевать будем в Айове. Прямо сейчас мы можем спокойно уйти. У нас на хвосте никого нет. Никого позади. Никто нас не перехватит. Итак, мы какое-то время нежимся в Айове. Затем, где-нибудь через недельку, возвращаемся в Чикаго. Разбираемся с Дорбутсу. Забираем Хелен. Забираем детей и гоним в Рина. Риска гораздо меньше, и так будет справедливее по отношению к Хелен. Джейпи прав, подхватила Хелен. Не обязательно доводить это дело до конца именно сегодня. За нами гонятся, мы... Нет, решительно заявил Лес. Если федералы задумаются, они могут до всего дойти. У отдела есть связь с Дорбутсо, возможно, его предупредят. И тогда Дорбутсо заляжет на дно, переедет в другое место или усилит охрану, и все наши старания пойдут коту под хвост. Сегодня он наиболее уязвим. Мы должны расквитаться с ним сегодня. Лес, не сдавалась Хелен, это. Хелен, пожалуйста, замолчи. Все будет так, как я сказал. Этот подонок устранил всех нас, бандитов с большой дороги. Джонни, Гамера, тупого болвана-красавчика, и вот теперь остался один я. Я последний. Такой нельзя простить. По всем этим счетам нужно заплатить. Это наш долг. А теперь Хелен, и ты, Джейпи. Если хочешь, я высажу вас у какого-нибудь мотеля и поеду один, с Монитором и Томпсоном. С Монитором и Томпсоном я сделаю это дело. Затем вечером вернусь за вами, и мы уедем отсюда. Если же не вернусь, Хелены, я тебя очень люблю. Но Джей Пи отличный парень и позаботится о тебе. Я умру с сознанием того, что ты в надежных руках. И это сделает меня счастливым. Но это дело нужно сделать. Неужели вы ничего не понимаете? Его нужно сделать. хелен и джейпи молчали что можно противопоставить такой убежденности так сказал лес джейпи тормози дальше машину поведу я ты уже один раз спас наши шкуры теперь штурманом буду я а ты вздремни немного тебе придется сидеть за рулем всю ночь через двадцать две самые длинные минуты в истории пантяк Чарльза выехал на дорогу мат клафф и, и хорошие ребята пусть и молодые Увидев его на крыльце, по напряжению сразу же поняли, что-то случилось. «Шериф, в чем дело?» – спросил Мэтклаф, выскакивая из машины. «Он был здесь. Нельсон, только что собственной персоной». «Господи Иисусе!» – умчался пулей. «Что он здесь делал раньше времени?» «Понятия не имею». «Так, ребята, вылезайте из машины, хватайте свое тяжелое вооружение и как можно быстрее гоните следом на машине отдела. Я уезжаю один. Чарльз, вы... Я не буду сидеть здесь, сложа руки». И еще мне нужно остановиться и позвонить Сэму. У меня есть номер и марка машины. Запомните, блестящий черный Форд, восьмицилиндровый, тридцать четвертого года, номер семь 639578. Я выезжаю за ним прямо сейчас, вы едете следом с автоматами. Вы же не знаете, куда он направляется. Полагаю, обратно в Чикаго. Если нет, тогда мы его потеряли. Но я должен исходить из того, что малыш возвращается в Чикаго. «Скажу Сэму, чтобы он выслал людей в другом направлении, на северо-западное шоссе, с описанием машины. Если малыш возвращается в Чикаго, у нас еще есть надежда его взять». «Не может же он быть настолько глупым?» «Может, а теперь вылезайте и заряжайте оружие». Молодые агенты поспешили в дом доставать Браунинг и Томпсоны и снаряжать патронами запасные магазины. Тем временем Чарльз сел за руль своего понтиака, повернул ключ в замке зажигания, сдал задом, Выехал на грунтовую дорогу и помчался прочь от гостиницы. Не прошло и пяти минут, как он уже въехал в Лейк-Джениву. Свернув к заправке, попросил служащего налить полный бак, а сам бросился к телефону-автомату. Посмотрел на часы, половина третьего. Телефонистка ответила на вызов. Правоохранительные органы, чрезвычайная ситуация. Министерство юстиции, Чикаго. Рэндольф, 62-26. Элейн Донован ответила через считанные секунды. «Элейн, это Свегер. Дайте мне Сэма, срочно!» «Еще одна секунда». «Чарльз?» «Он был здесь. Приехал, увидел меня и дал дерву. «О, Господи!» – пробормотал Сэм. «Сэм, он в восьмицилиндровом форде, 34-го года, черном, блестящем. Вместе с ним еще два или три человека. Номерной знак, Иллинойс, 639578. Возможно, едет по северо-западному шоссе прямиком в Чикаго». У меня никого нет. Господи, Чарльз, я отправил всех ребят в другие места, и не могу с ними связаться. Ну, если кто-нибудь... Нет, Эд здесь, точно. Ладно, мы хватаем машину и гоним к северо-западному. Сэм, будьте осторожны. Этот тип сумасшедший, он пойдет до самого конца. Если ты поймаешь его в прицел... Мысль о том, что Сэм вступит в перестрелку с малышом Нельсоном, наполнила Чарльза ужасом. Если ты поймаешь его в прицел, стреляй не раздумывая. Не трать время на предложение сдаться и все такое. Он слишком опасен. Пристрели его, как бешеную собаку, и возвращайся домой к своим детям. Пусть Эд поработает с Томпсоном. У него это отлично получается. Эд с ним справится, Сэм. А ты, пожалуйста, даже не пытайся. Чарльз, я тебя услышал.